Текст из присяги адептов «Торжественно клянусь хранить честность и вежливость, порядочность и сочувствие, сопротивляться несправедливости, помогать слабым, хранить верность законам, сохранять тайну, держаться золотым правилом отныне и до моей смерти». Хроники хранителей, том 1. Хранители тайны. Глава 10. Больше всего я боялась предстоящей встречи с графом де Сен-Жермена. Во время нашей последней встречи я слышала его голос у меня в голове, а его рука охватила и сжала мое горло, хотя он стоял на расстоянии более четырех метров от меня. «Я не знаю точно, какую роль ты играешь, девочка, или важна ли ты вообще, но я не терплю, чтобы нарушали мои правила». Можно было предположить, что я когда-то нарушала какое-то его правило. Но я должна была признаться, что я их и не знала. Это наполнило меня определенным упрямством. Так как никто не прилагал никакого усилия, чтобы объяснить или обосновать мне какие бы то ни было правила, то они не должны были удивляться, что я их и не выполняю. А кроме всего прочего, я боялась другого. Втихаря я была убеждена в том, что Джордан и Шарлотта были правы, и я совершенно точно опозорюсь в роли Пенелопы Грей. И тогда все заметят, что со мной что-то не так. В какой-то момент я не могла вспомнить место в Дербеншире, откуда она происходила. Что-то на «Б» или «П» или «Д» или «Ты выучила наизусть список гостей?» Мистер Уайтман не содействовал тому, чтобы уменьшить мое волнение. «А для чего к чертям я должна была учить наизусть список гостей?» Мое отрицательное покачивание головой мистер Уайтман отметил тихим вздохом.